Глава тридцать восьмая. Еще не все потеряно. Элис. Отис и Эрика не отходили от меня ни на шаг. Огневик был как хищник, готовый откусить голову каждому, кто смотрел в сторону нашей троицы. Да только это было излишнее, потому что я и сама могла дать достойный отпор, ведь магия текла по венам, напитываясь отрицательными эмоциями. Подруга забалтывала разговорами, и у нее получалось раз за разом вырывать меня из тяжких и горестных дум. Правда, ненадолго, ведь спустя несколько секунд мысли о Лиене и помолвке со старым бароном вновь накатывали, едва ли не сшибая с ног. Отчаяние. Оно окутывало все сильнее, ведь я понимала, что тетя не отступит и договориться с ней не удастся. «Тогда я сбегу!» Внезапно во мне всколыхнулась агрессия. Уж лучше скитаться по свету, чем смириться с уготованной ненавистной родственницей участью. Да, прекрасно понимала, какие последствия будут после моего побега. Семья обороны и баронессы Димори опозорится. Но я не испытывала угрызений совести от этого. Смысл волноваться за тех, кто считает тебя куском дерьма. Все эти годы они наказывали меня за то, что я родилась в любящей и дружной семье, что отец души во мне не чаял, а матушка всегда была рядом, поддерживая и помогая. Но разве это плохо? Тетя и ее пышнотелая дочь Жустина сходили с ума от зависти, ведь они понимали, им никогда не испытать даже близко похожего. Беспокоило только одно. Если я пущусь в бега, то лишусь Лиена, ведь не осмелюсь взять мага огня с собой, потому что подтолкну его к потере статуса, титула и всех привилегий, данных ему семьей от рождения. С моей стороны, это было бы нечестное подло по отношению к любимому обрекать его на вечное скитание и бедность. «Боги!» – хотелось взвыть в голос. «Но почему?» Почему жизнь не может быть простой? Почему любовь вместо радости и чувства окрыленности обрушивает на голову столько мучений? Я спасусь от старого развратника, но потеряю того, кто для меня дороже всего на свете». «Илис!» — подруга стиснула мою ладонь, выдергивая из мучительных размышлений, от которых сердце больно сжалось. «М?» — подняла на нее печальный взгляд, замечая тревогу на лице воздушницы. «Если скажу, что все будет хорошо, ты поверишь?» Мы сидели в моей комнате, погруженные в тусклый свет настольной лампы. Отис, как истинный защитник, проводил нас аж до самых дверей, наплевав на спящую комендантшу, а затем отправился к себе, ведь за окном уже наступило ночное время суток. «Ты обещаешь?» – грустно улыбнулась подруге в ответ, зная, что в моем случае на хорошее завершение надеяться не стоит только себя лишний раз мучить. Обещаю, уверенно кивнула она, так смешно смотрясь в куртке Огневика, которая была ей явно велика. Поболтав еще немного, я забралась ногами на кресло, прижимая щекой к спинке. беспокойство за любимого давило на грудь, ведь я знала, что он отправился к своему отцу. Как бы тебя ни наказали за меня, твоему папе явно не придется по душе знания...» что ты связался с нищей без рода и фамилии. На самом деле мои родители не были простолюдинами. Отец пусть и не вращался в высших кругах, но все же был не последним магом в государстве. По словам тетки, его, как и мою матушку, лишили статуса за огромные долги, взявшиеся непонятно откуда. Точнее, не лишили, а папа сам продал свой титул кому-то. Именно поэтому я считалась никем». «Да, тетка приняла меня, но давать свою фамилию не спешила, а я и сама не хотела этого. Я Элис Лиера, дочь своих отца и матушки, и так будет всегда». За переживаниями даже не заметила, как провалилась в сон, в тяжелый и тревожный. Брела по темному лесу, держа в руках едва горячий огарок свечи. Вокруг проплывали жуткие тени, протягивая ко мне свои тонкие пальцы, но стоило им соприкоснуться со светом, исходящим от пламени, как темные создания тут же начинали шипеть, нехотя, но все же отступая. Так я и шла бездумно вперед, сама не понимая, куда. Страх сковывал тело, но я знала, что останавливаться нельзя. Стоит хотя бы сбавить шаг, как не избежать беды. Свеча уже почти догорела, но мрачный лес, пропитанный болью, даже и не думал заканчиваться, и только жуткие тени следовали за мной по пятам, не отставая. Я слышал их частое дыхание, отдающееся мрадом. Они желали моей крови, желали выпить мою жизнь. И вот пламя задрожало, а затем и вовсе потухло, растворяясь в темноте ночи. Всего секунда, ярко выраженное шипение, и в тело впились когти, располосовывая кожу. Проснулась от собственного крика, жадно глотая ртом воздух. Испуганно озираясь по сторонам, поняла, что нахожусь в своей комнате одна, но укрытая пледом. Видимо, Эрика позаботилась перед уходом. Прикрыв глаза, я откинулась на спинку кресла, чувствуя, как онемевшая от неудобной позы тела пробивает крупная дрожь. Сердце колотилось в груди, перед глазами до сих пор стояли видения тех озлобленных тварей, рвущих меня на куски. Немного успокоившись, внушая себе, что это просто сон, я подхватила полотенце и направилась на водные процедуры. «Давайте», — фыркнула я, приближаясь к душевым и слыша девичий лепет, — «рискните ляпнуть хоть слово обо мне, мгновенно разделите участь дочери Маркиза» стоя войти в заполненную паром комнату, как на меня уставились несколько пар глаз. Сделав вид, что мне глубоко плевать на них, а на самом деле все так и было, я скинула с себя вещи и зашла в свободную нишу, пуская воду. «Может, вчерашние взгляды Отиса остудили пыл Магиан? А может, мое шоу садыло в коконе я не знала точно, но адептки не произнесли ни слова, пока я мылась?» Чуть позже, погруженная в мысли о Лиене, я привела себя в порядок и вышла из комнаты, направляясь к Эрике. Девушка попалась мне на лестнице, заботливо интересуясь моим самочувствием. С ней было чуточку легче, словно воздушница забирала ту тяжесть, что давила на плечи. В столовую идти я отказалась, хотя Магиана уговаривала как могла, поэтому зашагала сразу к аудитории, краем уха слыша слова о детях Маркиза. «Ушли, ты представляешь?» – щебетала с выпученными глазами одна из трех девушек. «Серьезно?» – ахнула вторая. «Аделла и Хион ушли из академии? Да быть того не может!» – фыркнула третья. «Смотри, смотри!» – сбавили они громкость, завидев идущую меня. «А ведь это все из-за нее! Хион и Адела не смогли вынести позора, вот и перевелись!» «Правда, что ли?» – удивилась я, испытывая некое моральное удовлетворение от услышанного. «Неужели справедливость на свете все же существует? Если это так, тогда еще не все потеряно».